Глава седьмая Я рванулся вперед, набегу, выхватывая посох и растягивая кванты времени в бесконечность. Молекулы собственного тела не успевали менять пространственные координаты, и я оставлял за спиной кровавую взвесь из сорванной плоти. Макария медленно, невероятно медленно переводила на меня наливающиеся страхом глаза. «И я бы дотянулся до суки, но...» Мысль быстрее любого действия, а воля богини близка к законам мироздания. Воздух окончательно уплотнился, атомы поменяли структуру, выстраиваясь в несокрушимый хрустальный кокон. Магические потоки вязали по рукам и ногам, сковывая движение, и в очередной раз заставляя меня беспомощно раскорячиться в воздухе. Дежавю. Грым, красный медведь. Теперь вот Макария. Пашку, словно попавшего под разряд полицейского шокера жестоко до хруста позвоночника, выгнуло дугой. Тело главы пантеона мгновенно парализовало, и он рухнул лицом на камне, сминая хрупкие кости носа, разбивая губы и кроша зубы о скалы. В спице явно недостаточно Адаманта для убийства бога. Но место подлого удара было выбрано идеально, быть может, сам неназываемый, и подсказал предательнице, куда бить для пущего эффекта, защищаясь от потенциального божественного насильника. «Дурачок трехлетний!» Я застонал от бессилия и попер вперед, используя все доступные мне ресурсы и ломая волю богини. Рвались мышечные волокна, скрипели растянутые связки, ухнула в ноль манна, стремительно исчезали очки святости, словно на шквальном ветру трепетал огонь искры Творца, сжигая липкую паутину чужой власти. Макария тревожно покосилась на меня, затем напавшего павшего, вскинула руки к небу и громогласно призвала — «Мой олимпийский брат, приди!» Громыхнуло, ослепительно сверкнул солнечный луч, заставив непроизвольно зажмуриться. Когда мои слезящиеся глаза вновь распахнулись, на узкой площадке уже стало тесновато. «Светлоликий!» Довольно скалящийся, перекошенным, шрамированным ртом, накорчащимся от брызг солнечной плазмы камни, стоял верховный бог светлого пантеона. Я выполнила твою волю, Великий. Помни, ты обещал принять меня под свою длань и выделить малый алтарь. Я помню, помню. Небрежно отмахнулся Верховный. «Ты молодец!» Он приобнял Макарию за шею, притянул ее к себе, по-хозяйски ухватил со стальными пальцами за крепкую девичью грудь и довольно заржал. Богиня болезненно сморщилась, на секунду в ее глазах мелькнула тень сомнения Светлоликий пинком ноги перевернул хрипящего Пашку на бок, выбил материализовавшийся в парализованной руке клинок тьмы и счастливо оскладился. «Ну что, пришла беда, откуда не ждали. Любимая изменила, ножки-ручки не работают» из всего пантеона в строю осталась лишь безумная паучиха никто не спешит на помощь личинки местечкового башка грусть какая да или может так любимые тобой человечки протрубят сейчас «В боевые горны и бросятся на защиту наглой железяки, невесть, с чего возомнивший себя богом!» Словно отвечая на вопрос, громко щелкнула адамантовая жало, сумевшая так и пробиться сквозь тиски магических пут и угрожающе выдвинуться из посоха. Светлолики невероятно быстро обернулся. Макария отпрыгнула в сторону и ткнула в меня пальцем. «Убей его! Он опасен! Гляди, как разжимаются неуязвимые звенья оков Аида! Стоит ему порвать плетение, и он сможет достучаться до алтаря первохрама!» Верховный лишь хмыкнул. «Невелика потеря!» воплотит одну глупую суицидницу всего-то делов, а вот у меня на него большие планы. Жить будет долго, но плохо, очень плохо. Я скрипел зубами, рвал жилы и проклятые неуязвимые звенья. Еще минута, и смогу таки крест-накрест рубануть ненавистные лица. Светлолики покачал головой, медленно перевел взгляд с моего перекошенного лица на сжавшуюся в ужасе Макарию, выбирая, что ему больше любо. Наконец он расстроенно скривился и сплюнул на камень. «Тебе подстилка темная. Честная цена. Резаная драхма грязного серебра. Но вот то, что ты носишь под сердцем... Ух, какие открываются перспективы!» Повернувшись ко мне, он с сожалением развел руками. «Не судьба». «Думал, порадуешь меня безумным криком пару-тройку тысячелетий, а оно, видишь, как складывается. Впрочем, ты не радуйся раньше времени. Поток благодати разумных сейчас настолько силен, что я пробил все же канал к плазме истинного пламени». А ведь оно способно испепелить не только плоть, но и душу. Убирайся же в небытие, червь!» Светлоликий вскинул руку, напрягся, на его висках вздулись пульсирующие вены. Перед моими глазами открылось окошко крошечного портала, из которого мгновенно вырвался ослепительный солнечный протуберанец. Мгновение, растянутое испугом в бесконечность. Хрустят шейные позвонки. Я пытаюсь уклониться от облака радиоактивного водорода, разогретого до двадцати тысяч градусов. «Шух!» Вскипели мои глаза. «Крак!» Затрещало, обугливаясь мясо. «Банг! Банг! Банг!» Пистолетными выстрелами загрохотали лопающиеся от жара камни ювелирки. Липкое пламя охватило меня с головы до пят, плавя броню, ручьями стекая на скалу и превращая ее в багровую магму. Истинный огонь уничтожал даже упорядоченные связи магических заклинаний. Лопнули оковы Аида, сауры клочьями сползали бафы. Мой хомяк срывал почерневшими пальцами раскаленную экипировку и спасал ее в пространственном кармане инвентаря. Я же стоял пылающим факелом, и если бы мог, кричал бы во всю глотку, но плазма давно сожгла голосовые связки, наполнила свободный объем легких и с тупостью псевдоразумной субстанции поражалась. Почему хлипкая плоть еще не разлетелась по ветру невесомым пеплом? Я уцепился внутренним зрением за окошко вирт-интерфейса и только благодаря ему все еще сохранял хлипкий контроль над разумом. «Внимание! Месть высшего существа! На вас обрушилась божья кара! Урон! Пятьсот тысяч единиц!» Внимание! Срабатывание иммунитета крови. Эффект. Уменьшение божественного урона на 90%. Урон. 50 тысяч единиц. Вот и пригодился подарок от неназываемого. А ведь, казалось бы, тривиальный подзатыльник. В правой ладони отчетливо хрустнуло, распался на части вшитый под кожу адамантовый медальон, еще один Пашкин дар. Ледяные осколки впились в мясо, замораживая плоть и снимая боль, принимая на себя обещанные полсотни тысяч хитов урона и сохраняя мою слепую обугленную тушку на пяти процентах жизни». «Спасибо, павший. Ты предусмотрел многое, и как мог попытался сохранить мою бестолковую голову. Я отплачу прямо сейчас!» Я зарылся в глубины интерфейса, связываясь с алтарем и листая страницы на пределе быстродействия мозга и серверного железа. «Где это грёбаное развоплощение?» «Машинная логика и индийские аутсорсеры создали максимально недружелюбное меню. Многоэтажные выпадающие списки, упакованные один в другой, десятки нелогичных галочек и кнопочек, активирующих новые вкладки и открывающих очередные просто не страниц». Я торопился, с ужасом прислушиваясь к происходящему. «Светлоликий уже потерял ко мне интерес». Списав со счетов и не сомневаясь в деструктивных свойствах солнечной плазмы, теперь он прессовал Макарию, окончательно замазывая ее кровью. Возьми темный клинок, твоим рукам он дастся. Вот так, отлично. Адаманта в нем крохи, но вот рунная вязь очень занятна. Думаю, артефакт способен перерубить шею этой позорной пародии на бога. Не сразу, конечно. Придется попотеть. Но ты уж постарайся. Это ведь в твоих интересах. «Ну!» «Бей! Чего ждешь?» «Алтарь, посвящение, первичное божество, вторичное божество, настройки, смена божества, распуск текущего божества...» «Есть!» «С яростью луплю по верт кнопки...» Происходи дело в реале, смял бы в блин даже стальную антивандальную кнопку лифта...» «Внимание!» Развоплощение Бога сделает невозможным его повторный призыв, а также понизит уровень алтаря на одну единицу. Вы действительно желаете выполнить данную команду? Последствия необратимы. «Ты чего застыла, как безрукая статуя падшей девы? Бей давай!» «Это безвольное тело скоро вырастет дублирующий нервный ствол или просто переварит твою идиотскую заколку. Я вообще удивляюсь, как он не встроил защиту в артефакт собственного изготовления». Макария что-то явно почувствовала а мне уже чудился свист набирающего скорость клинка и влажное хлюпанье рассекаемой плоти. Вновь торопливо бью по кнопке подтверждения и неожиданно для себя слышу звон падающего на скалу меча и тихое «Простите, не за себя боялась?» Друмир вздрогнул и заплакал. «Внимание!» Скорбите, разумные, богиня Макария навсегда покинула наш мир. Дары богини останутся в Друмире до тех пор, пока жив хоть один из жрецов. Текущее значение 24 к 27. Внимание! Допустившие смерть своего покровителя достойные кары. Все почитатели Макарии отныне отмечены пожизненным дебафом. Потеря опыта от смерти увеличена на 25%. Дополнительный штраф в прокачке религиозных рангов – минус 33%. Обострившийся из-за слепоты радар показывал рой приближающихся союзных маркеров. Соклановцы спешили на помощь. Невдалеке уже зазвучали колокольчики лечилок, посыпались камни под сапогами стремительно взбирающихся на скалу бойцов. Реальность рыдала глазом брошенного младенца. Поздно разъяренным смерчем взревел светлоликий, мгновенно вычислив виновника катастрофы. Вновь загудела солнечная плазма, и я застонал, захрустел, уходя с вектора атаки, осыпая камень крошевом обугленного мяса и как летучая мышь на звук и по интуиции замахиваясь посохом для безнадежного броска. Шух! Прошелестело пламя, и чья-то оживительная тень прикрыла меня от удара. «Ах!» — болезненно вскрикнул девичий голос. Отзвучали фанфары полного излечения, картинка интерфейсов мигнула, и зрение вновь вернулось к испуганному разуму я увидел опадающую пеплом фигуру знакомых очертаний а прямо за ней широкоплечую тушу светлоликого вновь вздымающего длань для очередного удара мысленно запив о прощении метнул посох сквозь серое облако спасшего меня разумного чавк розовое жало подкорректировала бросок неверной руки и четко впилось в солнечное сплетение Бога. Мир плакал, захлебываясь детскими слезами. Светлоликий замер, неверяще уставившись на вспоротое брюхо и жадно подрагивающее древка, стремящаяся поглубже забраться в божественную плоть. Верховный ухватился за посох и тут же скривился от широкой гаммы негативных ощущений. Рывок, и бог посидел в одно мгновение. Демоническая сущность посоха не теряла времени и успела жадно обвить тонкое адамантовое жало вокруг позвоночного столба Светлоликова. «А вы пробовали вырвать себе позвоночник?» Яркий нимб больше не сверкал, а кровоточил багрянцем. Бог посерел лицом, поглядел на меня из-под лобья, и в его руке материализовался плазменный клинок. «Пипец!» «Нельзя бросить Пашку! Но кто я против Бога?» Верховный, пошатываясь, пошел на меня, а я привычно смещался в сторону, закручивая спираль и стремясь пробиться к неназываемому. Над головой грохотала, в небесах гремела битва двух противоположностей, у подножья скалы замерли сотни альянсовцев, сжимая в побелевших руках бесполезные клинки, разумные вязли в киселе божественной воли, изредка выпадая из-под контроля высших сущностей и рывком приближаясь на помощь клан Лиду. Скулило и задыхалось мироздание, Всхлипывая все тише и жалостливей. Я по зверинам ускалил зубы И выжимал тепло из собственной искры, Загоняя последние крохи сил в кулак. У меня будет лишь один удар. Я смогу пробить грудину и вырвать сердце. Бам! Хлопок портала и мои расширившиеся от удивления глаза заставили Светлоликова оглянуться. «Агент Че!» Детская игрушка из замурзанного плюша склонилась над телом павшего и, ухватившись зубами за хвостик заколки, вытаскивала из пашкиного черепа адамантовую спицу». «Тварь!» — взревел Верховный и метнул свой меч. Чебурашка торопливо рванулся, освобождая неназываемого от смертельной занозы и тут же ускользая от опасности портальным прыжком. Ушел, но не весь. Словно осенний листок, с неба падало белое плюшевое ухо со сверкающей в нем рубиновой каплей серги. Пашка захрипел с трудом, восстанавливая контроль над телом, перевернулся на живот, уперся в скалу подрагивающими руками и одним рывком, с хрустом и болью, поднял себя на ноги. Два покалеченных бога шагнули друг к другу. «Клинки!» Из разных сторон цветового спектра материализовались в окровавленных ладонях. Еще шаг, и фигуры смазались в пространстве, ускоряясь до запредельных для меня скоростей. Мгновение, и боги вновь выпали в нормальное время. У Пашки десяток обугленных рубленных ран. Светлоликий помимо посоха в брюхе Займел еще и меч в печени. Теперь он хрипел кровавыми пузырями, перебирал ладонями по клинку, насаживая себя все глубже, и тянулся, тянулся к павшему сверкающими солнечной плазмой крючковатыми пальцами. Неназываемый пятился, запрокидывая голову назад, но не бросая рукоять оружия. «Богов связывало нечто большее, чем сталь клинка. Поединок явно шел не только на физическом уровне. Я на мгновение поймал Пашкин взгляд, так забиваемый на ринге боксер с надеждой коситься на часы. Не дурак, понял? Силен светломордой, даже с парой нехороших ранений уделывает нашего псевдотемного». Рывком ускоряюсь, дрифтуя по скале и выворачивая голыми пятками пару ведер щебня. Принципиально не торможу, множу скорость на массу, наращивая силу и вгоняя правый кулак в давно присмотренную точку около левой лопатки бога. Несмотря на анестезию медальона, Кисть уже давно полыхала болью от закачанной туда энергии искры. Удар Броня Божественной плоти неохотно расступается перед волей Творца. Хрустят крошащиеся ребра и сминаемые кости пальцев, рвутся пласты эластичных мышц, гитарными струнами звенят сухожилья. Изуродованные пальцы Нащупывает влажный живой комок. Толчок могучего сердца отметает все сомнения. Я сжимаю кисть и рывком извлекаю ее наружу. Еще толчок. Вновь содрогнулось в моей руке сердце Верховного Бога. Насаженный на клинок светлоликий медленно повернул ко мне голову, попытался было поднять руку, дабы забрать свое, но сил не хватило. Бог скривился и попытался слинять. Заискрила череда срывающихся эвакуаторов, раз за разом безнадежно глохнущих. Открыть переход без сердца и с парой адамантовых штырей в теле — задача малореальная. «Дави!» — прохрипел павший. Я послушно сжал руку. Сердце Бога трепыхнулось, дернулось и остановилась навсегда. Внимание! Одумайтесь, разумные! Очередной бог навсегда покинул наш мир. Светлоликий, глава светлого пантеона, больше никогда не коснется своих детей лучиком ласкового солнца. Дары Бога останутся в Друмире до тех пор, пока жив хоть один из его жрецов. Текущее значение 57 к 84. Внимание! Допустившие смерть своего покровителя достойны кары. Все почитатели Светлоликова отныне отмечены пожизненным дебафом плюс 25 от урона огнем. Дополнительный штраф в прокачке религиозных рангов минус 33%. Тело Светлоликова рухнуло на скалы, осыпалось сверкающими искрами и оставило после себя лишь горсть предметов, накрытых белоснежной туникой. Друмир едва слышно всхлипывал. Влажная плоть сердца отвердела, приобретая розовый цвет и необычную легкость. Адамант. Чистота сплава 99,99%. ,99%. Вес 244 грамма. Вечное, неуничтожимое, не подвластно обработке простыми смертными. Свернув застилающее обзор окошка, я тут же напоролся на другое. Внимание! Получен новый статус – убийца Бога. Кровь высшего существа навсегда останется на ваших руках. «И те, кому положено, ее заметят и вряд ли пройдут мимо. Воля богов больше не властна над вами. Их проклятия, бафы и квесты теперь не более чем пожелания. Вам решать, принять их или отказаться». «Я сбросил в трей очередное окно, не до плюшек сейчас». Поглядел на Пашку, размазывая по лицу злые слезы, он на коленях полз к кучке одежды, оставшейся после подруги. «Макарушка, дурочка моя малолетняя, зачем? Ну зачем же мы бы справились?» Друмир тихонько скулил. Добравшись до белоснежного греческого хитона, неназываемый бережно развернул скомканный сверток, и миру открылось заплаканное личико младенца. Теперь я наконец понял, откуда все время раздавался рвущий душу детский плач. Пашкино лицо быстро меняло эмоции. От удивления к счастью, от счастья — К бесконечному ужасу я всмотрелся в хлипкого и бледного малыша, уже не имеющего сил для слез. «Недоношенный младенец. Мальчик. Дитя богов. Статус. Умирает. Божественная мать не смогла собрать достаточно сил для появления на свет сущности». «Такого порядка!» Неназываемый посерел от страха за малыша. Забыв о ранах, он резко вскочил на ноги и потянулся руками к небу, вытягивая из мироздания все имеющиеся в нем силы. «Реальность протестующая загромыхала!» Заклубились тяжелые тучи, стегнули по молчаливым рядам собравшихся струи ледяного ливня, засверкали злые молнии, бьющие прямиком воскалившуюся фигуру на вершине скалы. Пашка тянул и тянул, вымораживая окружающее пространство, превращая дождь в колючий град, и перебрасывая поток уже видимой энергии в крохотное тело младенца. Солнечный свет окончательно померк. С небес посыпались иссохшие тела астральных сущностей, попавших под безжалостный божественный трал. Мироздание уже не возмущалось. Оно молило и плакало, требуя оставить его в покое и не рвать по-живому» даже я ощутил напряжение космических сфер пространственные связи звенели от натуги пашка черпала отовсюду прокачивая из реала в игровой мир мегатонной материальности пуповина давно уже исчерпала пределы прочности держалась лишь на честном слове до воле бога Неназываемого пригибала и корежило отдачей. «Клац!» — хрустнула ключица. «Крак!» — из бедра выглянул острый осколок кости. «Я рванулся к Пашке, поднырнул под его плечо и попытался удержать сминаемого бога». «Ага». «Словно уперся руками в потолок, складывающийся при падении девятиэтажки. Эффект точно такой же. Неназываемый уже был на грани обморока. Он качал и качал, что-то бормоча, кого-то упрашивая и чему-то угрожая». Тучи просели, до них уже можно было дотянуться пальцами. Магия в этой точке пространства окончательно сдохла. Попытки игроков помочь павшему и отличить младенца оказались предсказуемо бесполезны. Но вот когда начали осыпаться трухой свитки, гаснуть фиалы и трескаться магические камни энчанта, Народ зароптал, попятился, а затем и вовсе рванулся назад, спасая имущество и стремясь удалиться как можно дальше от места магической аномалии. На мгновение Пашкины глаза вновь обрели разум, он повернул ко мне голову и прошептал «Не смог! Теперь ты помоги ему и держись!» Сейчас жахнет. Банг. Лопнула пуповина, соединяющая миры. Родовые судороги сотрясли Друмир. Скалы встали на дыбы, корежа поверхность хаосом землетрясений. Две реальности расходились в пространстве, вырывая друг из друга клочья физических и магических законов. Терялись константы в пустынном космосе, путались и превращались в кашу незыблемые основы миров». Две микровселенные спешно латали дыры и пустоты, наполняя их наименее противоречащими понятиями. На Земле рождались потенциальные маги и артефакторы. В Друмире — великие механики и будущие химики. Два мира изменились и уже никогда не будут прежними. Исчезали вокруг игроки, Сминались невозможные для реального мира магофизические конструкции, в боли и судорогах рождалось нечто новое. Я мало что замечал вокруг, стоя на коленях над изломанным Пашкиным телом и вновь вопящим на весь белый свет младенцам. Неназываемый отдал больше, чем мог, а затем еще получил нокаутирующую ответку как виновник разрыва пуповины. Он хрипло и редко дышал. Многочисленные раны и переломы сочились кровью и магией. Нужно его в склеп, кауле. Если сразу не убило, то отлежится. Боги они живучие, и Хронос тому пример. А вот малыш... Пашка почти вытащил его. Не хватило, видать, сущей малости. Карапуз уже не выглядел бледной тенью. Пухлые ручки-ножки в перевязках, складок розовое личико, только вот губы наливаются синевой и вновь затухает голодный плач. «Что же делать?» Беспомощно покосившись по сторонам, я разглядел, как с неба падает клубок черно-белых перьев, сцепившиеся в одно целое Асмодей и могучий престол. «Асмодей! В свое время он отлечивал меня своей кровью». «Слепо шарю по скале, абсолютная память подсказывает, где-то тут я видел заколку Макарии. Есть! Хватаю изъеденное кислотой адамантовое жало, вскрываю себе вену, а затем в ужасе замираю. Смогу ли потом затворить рану, нанесенную божественным металлом, пусть и изувеченным в организме павшего? Неважно!» Бережно приподнимаю детскую головку, подношу распоротое запястье к губам малыша. «Пей, родной, это полезно!» Пашкин сын брезгливым не был. Растворенную в крови силу почувствовал моментально, жадно присосался, да еще и умудрился ухватить мою руку своими крохотными пальчиками, не отдавая спасительный источник жизни». Малыш глотал, а меня словно насухо выжимало под прессом. Вместе с кровью уходила и сила. Кожа серела, сохли мышцы, седина окончательно закрашивала волосы. Но вдруг на мое плечо легла чья-то рука, добавляя к моему опустевшему источнику свой крохотный ручеек. Я оглянулся. «Эрик!» «Живой, братишка! Разыскал меня в круговерте вселенского бардака!» На плечо Эрика легла рука Оркуса, за особистом появился серьезный, как никогда, Кирилл, мелькнули косички Ленки, зеленые уши Грыма, люди и неписи, Все прибывали, выстраиваясь в длинную, тысячеголовую колонну и по каплям сливая в меня свои силы. Теперь я уже не только отдавал, но и брал. Мышцы вновь наливались сталью, а Пашкин сын пил все ленивей, насыщаясь скорее впрок, чем по нужде». Наконец, малыш оттолкнул мою руку, сыто икнул, счастливо улыбнулся и заснул, тихонько сопя крохотным носиком и сладко причмокивая. Мир дрогнул. Внимание, в мир пришла новая сила. Неназванный сын неназываемого присоединился к темному пантеону. И тут же сообщение о новом достижении перекрыло мне часть обзора. Хорошо, что внутренние интерфейсы сохранились. Внимание! Обновление генеалогического древа. У вас появился кровный брат. Тандем из братьев по крови способен не складывать... «А умножать свои силы! Храните и развивайте эту связь! Берегите своего брата, ибо умрете вы теперь в один день!»